Глава 36. Записки из подполья Достоевского. Наслаждение от унижения. Многим из нас знакомо чувство наслаждения от унижения. Ладно, поправлюсь. Мы все переживали ситуации, когда чувствовали покой и удовольствие от того, что мы унижаемся. Гневно убеждая себя в собственной ничтожности, мы мгновенно избавляемся от груза морали, от удушающей необходимости следовать общим правилам и законам, от обязанности во что бы то ни стало быть похожим на других. Это происходит и когда нас унижают другие, и когда мы унижаемся сами. Мы вдруг с легкостью становимся самими собой. Мы можем наслаждаться своими с запахом и грязью, своими привычками и нежеланием становиться лучше. Мы перестаем лелеять надежды относительно оставшейся части человечества. Мы ощущаем себя комфортно, и мы благодарны своим гневу и эгоизму, которые дали нам свободу и одиночество. Каждый раз, когда я читаю записки из-под Достоевского, я чувствую это. Когда я читал книгу впервые, 30 лет назад, меня взволновали не столько удовольствие и логика унижения, сколько гнев героя одинокого в великом петербурге его острый меткий язык человек из подполья казался мне раскольниковым из преступлений и наказания утратившим чувство вины цинизм придал остроту речи героя отточил логику его мыслей Книга произвела на меня большое впечатление, так как в ней я нашел отражение многих своих невысказанных и неосознанных мыслей. Будучи молодым, я с легкостью отождествлял себя с героем, который бежит от общества. Особенно созвучные моим ощущением мне показалась его фраза «Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно». Когда сорокалетний герой Достоевского произнес эти слова, самому автору было 43 года. То, что он считал себя отравленным западными книгами и поэтому оторванным от жизни своего народа. Его убеждение, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Его страдания, вызванные этими размышлениями. И то, что они ослабевали, когда он начинал винить себя в глупости его опыты, выдержать взгляд незнакомого человека. Многие черты героя я находил у себя. И это заставляло меня, без тени сомнения, примерять на себя образ странного чужака. Что касается более глубинных аспектов повествования, которые, возможно, я и замечал в восемнадцать лет, я предпочел проигнорировать их так как что-то меня пугало и настораживало. На протяжении жизни я читал книгу много раз, и теперь могу сказать, что энергетика романа обусловлена завистью героя к европейцам, его гневом и гордыней. Несмотря на то, что мы с героем были похожи, я в 18 лет с легкостью находил у нас общие черты, я принял гнев человека из-под поля за его отчужденность от общества. Поскольку мне, как всем европеизированным туркам, нравилось считать себя в большей степени европейцем, чем было на самом деле, я был склонен думать, что странная философия человека, который мне так нравился, являлась отражением упадка его духа. Я никак не связывал этот кризис с его духовной неловкостью перед Европой. Европейская мысль от Ницше до Сартра Экзистенциализм, ставший популярным в Турции в конце 60-х годов, объясняли столь странную философию героя слишком, на мой взгляд, европейскими понятиями, что отдаляло меня от понимания того, что нашептывала мне книга. Чтобы лучше понять откровение этой странной книги, нам, живущим на окраинах Европы и задыхающимся от жажды быть европейцем, стоит вспомнить, что происходило в жизни Достоевского, Период писания записок из-под За год до написания книги в 1863 году Достоевский отправился во второе путешествие по Европе, завершившееся весьма плачевно. Ему хотелось бежать из Петербурга, где болела его жена, и где потерпел фиаско журнал «Время», который он издавал. Кроме того, в Париже он мечтал тайно встретиться со своей возлюбленной, Аполлинарией Сусловой, которая была моложе его на 20 лет. Когда они в конце концов встретятся, он будет скрывать ее от Тургенева. Но с типичной для него нерешительностью Достоевский, вместо того, чтобы ехать в Париж к возлюбленной, прежде едет в Висбаден, где проигрывает в карты огромные деньги. Этот инцидент проявляет и истинную суть его юной возлюбленной. В ожидании приезда Достоевского Суслова находит себе другого, И при встрече с достоевским она не скрывает этот факт от писателя слезы угрозы мольбы унижение ненависть постоянные страдания и ощущение собственной ничтожности достоевский переживает все что переживали его герои в игроке и в идиоте униженные присутствием сильной надменной женщины потерявшие себя и гордо демонстрировавшие свою боль потерпев поражение И расставшись с возлюбленной, Достоевский возвращается в Россию и узнает, что его больная и жена находится при смерти. Его брат Михаил пытается добиться разрешения на издание нового журнала вместо обанкротившегося времени, но постоянно получает отказы. В конце концов, они получают разрешение на издание журнала «Эпоха». Но так как денег мало, январский выпуск выходит только в марте. Подписчиков мало, журнал издан плохо напечатанный в журнале «Эпоха» роман «Записки из-под не получил ни единого отзыва критиков. Кроме того, изначально «Записки из-под задумывались как критический очерк на роман Чернышевского «Что делать», вышедший годом раньше. Эта книга была весьма популярна среди прозападно-ориентированных молодых людей, являясь одновременно романом и своего рода учебником просветительского позитивизма. В середине 1970-х годов роман «Что делать?» был переведен на турецкий язык и издан в Стамбуле с предисловием, критиковавшим Достоевского. Его называли «реакционером», «ограниченным мещанином» и «мелким буржуа». Так как в предисловии явно нашли отражение наивный детерминизм и утопические иллюзии молодых турецких коммунистов, поклонявшихся Советскому Союзу, я понял, почему эта книга вызывала гнев у Достоевского. Это был протест Достоевского против возведения европейской мысли в ранг абсолюта, а не враждебное ее восприятие и противостояние Западу. Ему было невыносимо видеть, что русские интеллектуалы воспринимали европейские идеи как ключ к тайнам мира и, самое главное, к загадкам своей страны. Он терпеть не мог самодовольства познавших. Поэтому... Конфликтовал Достоевский не с русской молодежью, читавшей Чернышевского и заимствовавшей грубую и наивную детерминистическую диалектику. Раздражало его то, что новая европейская философия воспринималась как модель счастья и легкого успеха. Он критиковал многих писателей-западников за их оторванность от народа, но я думаю, что это был лишь предлог. Казалось, Достоевский поверит в какую-либо идею, только в том случае, если она окажется неудачливой, неубедительной и будет подвергнута несправедливому осуждению. Гнев Достоевского и его неприятие либералов-западников, распространявших в России в 1860-е годы социалистической утопии Шарля Фурье, были вызваны тем, что они упивались своими идеями, воспринимая успех как нечто само собой разумеющееся. На самом деле вопрос гораздо более сложный и запутанный как всегда, когда дело касается отношений между Востоком и Западом. Считать себя европейцем или быть патриотом своей страны. Ведь Достоевский признавал правоту и либералов-западников, против которых выступал, и материалистов, на которых был обращен его гнев. Не стоит забывать, что Достоевский был воспитан на этих идеях, получил отличное образование и учился на инженера. Он не умел думать иначе. Можно, конечно, предположить, что он умел мыслить по-другому и мог обладать другим, более русским сознанием. Из записок Достоевского мы узнаем, как в конце жизни, создавая братьев Карамазовых, он, почувствовав интерес к судьбам русских православных мистиков, обнаруживает, насколько он несведущий в вопросах христианства. Правда, мне нравится, насколько рационально и практично он рассуждает, не упрекая себя в оторванности от народа. Следуя той же логике, будет верным полагать, что Достоевский считал правильным распространение в России европейской философской мысли, кроме индивидуализма, и именно поэтому выступал против. Но следует повторить. Достоевский критиковал не суть западничества. Он был против того, чтобы считать его необходимым и единственно правильным. Он полагал, что ориентированная на Запад русская интеллигенция ослеплена ощущением собственной правоты и успеха, и гордится тем, что познала истину. Давайте вспомним, что самым главным грехом Достоевский считал гордыню. Он всегда употреблял слово «гордый» в негативном смысле. В опубликованных во времени зимних заметках о летних впечатлениях, описывая свое первое путешествие по Европе, он проводит параллель между негативными устремлениями Запада, индивидуализмом, стремлением к богатству, буржуазным материализмом, тщеславием и гордыней. Он однажды написал, что англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. В тех же путевых заметках Достоевский с издевкой рассказывает, как о национальной черте французов, что под вечер Бесчисленные мужья прогуливаются со своими бесчисленными женами под руку, а вокруг резвятся их милые и благонравные детки. И что в этом есть что-то снобистское. 80 лет спустя в романе «Тошнота», написанном в духе записок из подполья Сартр создаст из этого наблюдения Достоевского целый мир. Своеобразие записок из-под обусловлена напряженностью, которую ощущал Достоевский, понимая, с одной стороны, что европеизация пойдет России на пользу, и ненавидя, с другой стороны, горделивых российских интеллектуалов и материалистов-западников. Вспомним, что исследователи творчества Достоевского считают, что записки из-под стали отправной точкой творчества Достоевского. Начиная с преступления и наказания первой книги где Достоевский по-настоящему обрел собственный голос. С этой точки зрения интересен и конфликт между неприятием западничества и осознанием его правоты, оказавшей безусловное влияние на этот период жизни Достоевского. Достоевский так никогда и не написал критическую статью на роман Чернышевского в журнал «Эпоха», которую он обещал своему старшему брату. Возможно, это объясняется тем, что он не мог критиковать Справедливые, на его взгляд, идеи. Этим занимались герои его романов. Черпая вдохновение не в логике, а в воображении, он предпочитал излагать мысли посредством романов и повестей. Ведь первая часть записок из-под повесть длиной с роман. Иногда ее издают отдельной книгой. Эта первая известная часть книги представляет собой яростный монолог сорокалетнего человека из Петербурга. Получив небольшое наследство и уволившись со службы, он переживает в одиночестве состояние, которое называет подполье, отрицая жизнь в обществе. Герой подвергает яростной критике теорию, которая в романе Чернышевского называется «разумный эгоизм». Чернышевский считает людей изначально хорошими. Если их просветить с помощью науки и философии, они поймут, что им выгодно вести себя разумно. Даже если они будут преследовать только собственную выгоду, они создадут рациональное, совершенное, утопическое общество. Но в записках из подполья утверждается, что даже если человек видит, в чем заключается его выгода, он не всегда сможет действовать, исходя из своих интересов. Но, возможно, здесь есть и другой смысл. Европеизация выгодна России, но я все равно против нее.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 Но следует обратить внимание не на убедительный или, по меньшей мере, зрелый аргумент, выдвинутый человеком из-под против идей Чернышевского, а на то, что Достоевский создал героя, который способен быть носителем и защитником этих идей. В процессе создания образа героя Достоевский сформировался как личность, как писатель, что проявилось в его последующих романах умение поступать против собственных интересов, наслаждаться болью, страстно защищать свою точку зрения в противовес общепринятой, то есть бросать вызов европейскому рационализму, эгоистичной практичности. Сегодня трудно оценить оригинальность этого мировоззрения для того времени, так как впоследствии многие писатели подражали Достоевскому. Давайте проанализируем... Небольшое происшествие, случившееся с героем, записок из-под которое демонстрирует, что человек не всегда ведет себя сообразно своим интересам. Однажды вечером, проходя мимо дешевого трактира, он видит в освещенное окно, что у бильярдного стола подрались киями игроки, и одного из них в окно спустили. Герой зреет зависть. Ему хочется, чтобы его также унизили и выбросили из окна. Он входит в бильярдную с намерением подраться, но, не получив желаемого, находит иной способ. Какой-то офицер, взяв его за плечи, грубо отодвигает его в сторону, так как тот мешает ему пройти, и делает это, не замечая человека из-под поля. А тот страдает из-за неожиданного унижения. В этой маленькой сцене я улавливаю множество штрихов, которые впоследствии определят все романы Достоевского. Если Достоевский — великий писатель, который, подобно Шекспиру, может изменить и обогатить отношение людей к самим себе, то в записках из подполья мы замечаем первые признаки этого нового восприятия, каковое при внимательном рассмотрении можно считать великим открытием. Невдачи и несчастья — отдалили достоевского от тех кто всегда прав и кто привык извлекать выгоду он возненавидел западных интеллектуалов которые свысока смотрели на русский народ и на людей подобных самому писателю но желая противостоять западничеству сам он получив европейское образование занимался западным искусством написанием романов записки из подполья это реализация желания достоевского Создать роман, герой которого переживал бы его душевное состояние, и создать мир, который смог бы убедительно обобщить существующие противоречия. Начав работать над книгой, Достоевский написал своему брату-редактору. «Я даже не знаю, что получится. Может, что-то отвратительное». Великие открытия литературы, как и манеру автора, обычно невозможно предсказать. Поразительные, дарующие свободу открытия, случаются тогда, когда писатели-творцы максимально используют воображение, пытаясь гармонизировать кажущиеся на первый взгляд непримиримыми противоречия. Когда книга только что закончена, сам писатель вполне может не осознавать результатов своего труда если сегодня мы любим и воспринимаем самих себя, воспринимаем собственный запах, собственную грязь, свои поражения и боль, если мы понимаем, что в удовольствии, которое доставляет нам унижение, кроется своя логика, этим мы обязаны запискам из-под поля. Именно из разрушительного противоречия Достоевского Черпает свое своеобразие современный роман. И нам очень приятно помнить об этом.